Глава 18. 2007 год. Авторитет. Дядька Гнат лишь цокал языком и крутил головой, пока Глеб рассказывал, как летел под откос. И только когда у Тихомирова-младшего иссяк словарный запас, это случилось довольно быстро, после аварии он почему-то скукожился едва не до размеров словаря, «Эллочки-людоедки» из романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Игнатий Прокопович сказал. «От ускорчу да кускорчу». «Ага», — хмуро буркнул Глеб. «Надо ремонтировать. Вы не беспокойтесь, я все оплачу. Подскажите только адрес, э, как его, ну да, рихтовщика». — Та я не про это. Шо машина, железяка. Мои хлопцы сделают рихтовку задарма, бо мне мне должны. А вот ты, казак, меня хвылюешь. — Почему? — Обычное дело — дорожная авария. Не надо было мне фуру обгонять, едва выйдя из поворота. — Но у вас тут лихачи. КамАЗ спер со скоростью под 130 км. Как только он не прокинулся на повороте, «Лихачи, говоришь? Ага, шеяки! То одного большого начальника по дороге размажут, то другого, и все шито-крыто. Вот так все и кажут. авары, дело случая, той КАМАЗ был на Волгу нацелен, а фура вела тебя до поворота, как дурного цуцика». Усе шоферы знают, что шо там еблое место, И никто с большой скоростью не ездить. Может, чужой? У Глеба все еще теплилась надежда, Что авария — дело случая. А, -а чужой. Бо все хохлы для вас, москали, в дурни. Це в Руси есть-то там птица-тройка, что любить быструю езду. А мы народ поважный, куды нам спешить? «Нет, тебе хотели в быты!» Глеб промолчал. Что ты скажешь? Похоже, это господин Баже показал свои коготки». Вывод однозначен. Охота пошла в открытую. Ее финал у француза уже не вызывает сомнений. Глеб приговорен. А может, плюнуть на этот дурацкий план подарочек деда Ципурки? И свалить домой, если еще раз появится Боже, согласиться на его условия и дело с концом. Мало ли ты, друг Сицевый, находил разных артефактов, думал Глеб. Одним меньше, одним больше. Какая разница? У тебя еще все впереди. В земле разного добра припрятано на многие годы поисков, а жизнь дороже любого клада. Если только это не золото инков, которое им удалось спрятать от конкистадоров. Так Глеб убеждал себя минут пять, пока Игнатий Прокопович о чем-то сосредоточенно размышлял. Наконец он подкрутил ус и спросил. — А скажи мне, Глебушка, что тебе у нас треба? — Только не брыши, дядьку, бо знаю я вас, молодых. Сказать, не сказать... А если сказать, то какую порцию правды добавить? Отвертеться не удастся, это и ежу понятно. Дядька Гнат почище рыбы прилипалы. Если уж втемяшится ему в голову какая-нибудь блажь, то ее оттуда и колом не вышибешь. Но, с другой стороны, может, это и к лучшему. По всему видно, что без помощи теперь точно не обойтись. И все-таки до конца нельзя быть откровенным. Вдруг Игнатий Прокопович решит, что все найденное должно принадлежать Украине, и как тогда быть? Любое правительство нацелено на то, чтобы ободрать человека как липку, а уж в таком случае тем более, и дадут тогда Глебу за все труды фигу с прибором, плюс грамотку который грош цена в базарный день. Таких грамот у них с отцом уже скопилось десятка-два. — Хочу немного поковыряться в китайских пещерах, — ответил Глеб. — Я ведь археолог. Ну, впрочем, это вам известно. — Тюна, на что шо ты там забыл? — Ну, интересно. — Та какие там пещеры? Метров сто вглубь не больше. Туды экскурсии водят. Усё всем известно, и я там был раз сто, по молодости. Все шукали какие якісь скарбы. А де вони там? В Китай-горе тільки галерея и кельи схимников, и больше ничего. Все осмотрено-пересмотрено. Чи ты с глузду съехал? Уже ж не маленький. Я говорю не о тех Пещера, которую все знают. Глеб впился взглядом в лицо дядьки Гната. Я имею в виду тот лабиринт, в который вы, будучи пацаном, провалились, играя в казаки-разбойники. Игнатий Прокопович мгновенно помрачнел и стал, как грозовая туча. Он налил себе рюмку с потыкача, выпил и занюхал хлебной коркой. Ц. Опасное дело, сказал дядька Гнат, не глядя на Глеба. Почему? Те пещеры дуже стары, там сильно опасно, везде завалы. Глеб сразу понял, что Игнатий Прокопович не договаривает. Эта тема была явно неприятной. Я догадываюсь, что там может быть очень опасно, ответил Тихомиров младший. Но Такая специфика моей деятельности — преодолевать опасности. Вы только подскажите, где находится вход в эти старые пещеры и все дела». «Ага, вот ты гарно придумал», — дядька Гнат скептически ухмыльнулся. «Хочешь, чтоб я сына своего друга, який приехал до меня в гости, отправил на верную смерть?» А я потом я Миколаю в очи буду смотреть? Ты про це подумал? Ну, во-первых, ну, не хороните меня раньше времени. А во-вторых, я надеюсь на вашу помощь. Мне нужны ваши хлопцы для подсобных работ. Я хорошо им заплачу. Для них это будет отличная шабашка, — Отзаладыв! — Игнатий Прокупович начал раскуривать свою трубку. — Ну, добре, расскажу. Всю правду расскажу, бо ты можешь подумать, что я не хороший человек. И в мыслях такого не было. Ну, может, я трохи загнул. — Гораст, слухай. Я про те пещеры и твоему батьке не все рассказал. Там едва не погиб мой дружок Толя. Ну, это ты, видно, знаешь. И все наши голопупинки сразу перестали туды лазить. Все, кроме меня. Бо я ж тогда был шедурнейший, чем ты зараз. Глеб невольно улыбнулся. Отец тоже считал его глупым и неопытным мальчишкой и постоянно наставлял уму-разуму. Глеб поначалу злился, а потом вдруг понял, что родное дитя для родителей всегда несмышленыш, требующий заботы и подсказок, сколько бы ему лет не стукнуло. — Я тогда был атаманом, — продолжал дядька Гнат. — А что такое атаман? — Это значит быть сильнее и смелее всех. — Вот я и полез туды. Взял веровку. Свечки, трофейную зажигалку – батьку с войны привез, нож, саперную лопату, баклажку воды, окраец хлеба и палец. Раскидал я завал, як мох, а за ним галерея, будто коридор. Метра два в высоту. Потолок, шел в погребе, закруглен. Иду по отъему коридору потихеньку – И трушусь от страху, як Цуцик. И, чего, спрашивается, не первый же раз. И все равно боюсь. Дойшов до какой-то развилки, посвистал. Оце скажу только тобі, бо я уже старый, чего мне стыдиться. Там была выдавбана ниша, а в ней скелет, ну, мертвыми нас послевоенных пацанов. здивувати трудно. Но таких скелетов бачить не доводилося. Стоит він во весь рост, а очи, як живи, горять фонарями. Я, як стал, так і прикипил к месту, а по ногам струйки бягуть. Не удержал, значит. Но это еще пив беды. Через якусь что щось як загудело, як завыло. В общем, А помнился я уже наверху. Все там бросил и веровку, и лопату, и зажигалку. Гарна была с орлом, без свастики. Может, американская? С того часу я оттуда и не ногой. До сих пор тремчу. Ось, бачишь, чарку в руках не можу вдержать. Интересно занятная история. Глеб почувствовал, как его начал охватывать боевой азарт. Есть. Скелет. Разные звуки — это, скорее всего, обманка, пугало для чересчур впечатлительных. Возможно, первый кордон защиты того, что, по идее, должно лежать где-то в глубине лабиринта, если его оттуда до сих пор не забрали. Не исключено, что там есть и западни ловушки. Знакомые моменты. Та така занятна, что и врагу не пожелаешь. Игнатий Прокопович пыхнул дымом раз, другой, а затем задымил, как паровоз. И все же покажите мне вход, сказал Глеб. Пожалуйста очень вас прошу. В разные мистические истории и страшилки я не верю. А все необычное, ладно, почти все, можно объяснить с точки зрения науки. А эти, я... як их? НЛО. В газетах про них пишут, по телевизору показывают. Они вам мешают жить? то не! Ну и пусть себе летают. Может, это сгустки энергии или какие-то там летательные аппараты, испытываемые американцами или русскими, а, возможно, и космические корабли внеземных цивилизаций. Нам-то что до этого? Мы ничего не можем изменить. Мы — это простой народ. Наша задача — обустроить мир вокруг себя и по возможности раскрывать тайны, подвластные нашему разумению. Вот и весь сказ. От что за значить грамотно людина! Ну, добро, ты убедил меня, только сам я туды не полезу. Но хлопцев добрых дам. Хай вон и за тобою присмотрят. Бо пещеры пещерами, а у те негидники, хотели тебя пустить на распил, Мне не нравится. Надо принять меры. Глеб был на седьмом небе от счастья. Получить такую поддержку лучшего желать и не надо. — А как мне быть с колесами? — спросил он осторожно. — А возьмешь БМВ? — отмахнулся дядька Гнат. — То не проблема. Но чтоб листы в пещеры... Тебе нужны добрые лехтары, и лопата и длинная матуска. По-вашему, по-кацапски веревка, значит, и еще кучу всего. Це треба подготовить. У меня уже все готово. И де ж воно, ты ж приехал за одной сумкой. На железнодорожном вокзале в камере хранения я заехал туда по дороге из аэропорта. А чего ж сразу не взял с собой? Глеб смутился. «У меня там большущий рюкзак», — ответил он, пряча глаза. «Я решил не таскать его с собой, потому как не был до конца уверен, что вы согласитесь мне помочь. А без вас я, сами понимаете, могу хоть сто лет искать тот никому неизвестный вход в пещерный лабиринт и никогда его не найду». Причина того, что рюкзак оказался в камере хранения, была, конечно, совсем другая. Глеб не хотел посвящать Игнатия Прокоповича в свои намерения, но теперь у него просто не было иного выхода. — Як то не стыдно, — взвился Игнатий Прокопович, — шоб дядька Гнат отказал сынку своего лепшего друга Миколы, та нехай подо мной земля провалится. Че вы там в Москве думаете, что хохлы тут совсем? показылыся от своих революций, и на вас скоро пидут звилами. не будет такого, никогда не будет, бо мы ж братья. Извините, Глеб изобразил кающегося грешника. Да годи тоби, растаял дядька Гнат, больше заплачешь. Будем считать, что ты такого мне не говорил. Он хотел еще что-то добавить, но тут подал свой босовитый голос рябком. Он рвался с привязи в направлении ворот с таким злобным остервенением, что казалось еще немного, и звенья цепи разлетятся по двору. Кто Хто-це может быть? — в раздумье сказал дядька Гнат и неторопливо пошел к калитке. Едва он приблизился к воротам, как подал голос и звонок. У Глеба почему-то ёкнуло под ложечкой, и он весь сжался. За забором явно были нехорошие люди. Ему показалось, что откуда-то издалека к нему прилетел знакомый Гошин голос: "Берегись". Кого там мне легкое пронесло? Сурово спросил дядька Гнат. "Это я, Игнатий Прокопович, Михайла. Что тебе надо?" «Потолковать? Ну, если потолковать, заходи!» Калитка отворилась, и во двор зашел здоровенный битюк с характерным бритым затылком и с руками в наколках. От него за версту перла бандитским духом. Позади него стояли еще два братка, такие же большие и глыбастые. Но они остались за воротами. Вместе с дядькой Гнатом Михайло подошел к беседке, где сидел Глеб, и, окинув его цепким оценивающим взглядом, сказал «Здорово». «Здравствуйте», — вежливо ответил Тихомиров-младший, стараясь не выдать волнения. «Ты, Глебушка, иди в хату», — строго сказал Игнатий Прокопович. «У нас тут свои дела». Глеб покорно кивнул и поторопился уйти. Он быстро поднялся на второй этаж и притаился у распахнутой двери балкона. Отсюда ему хорошо был слышен разговор дядьки Гната и его незваного гостя. — Предложили большие деньги. Гость дядьки Гната старался говорить негромко, но это у него не очень получалось. — Ну и что? Ты взял? — Игнатий Прокопович, я хоть и дурак, но не настолько же. Становиться вам поперек дороги себе дороже. Но я-то отказался, а вот за других поручиться не могу. И кто це люди, не знаю, не местные, но крутые, пришли навстречу со стволами. У одного из них я заметил автомат. — Так, так, так. Значит, у них есть намерение замочить моего близкого человека. Голос дядьки Гната стал зловещим. — Якись зайды приехали к нам права качать? — Да чего мы дожили, а, Михайло? — Як ты мог такое стерпеть? Ты казак, чини. — Игнатий Прокопович, я ж не думал, что они такие наглые, — оправдывался Михайло. «У моих пацанов был только один ствол, и тот старенький Макарыч. Но выход есть. який, Пусть едет домой. И все тогда будет тип-топ. У вас свои проблемы, у него свои. Пусть решает, не маленькой. Это они тебе сказали? Ну да. Когда я отказался, меня попросили хотя бы нажать на вас». — Считай, что ты нажал. Лицо дядьки Гната стало красным, как тот борщ-свекольник, который он и Глеб совсем недавно ели. — А теперь скажи мне, Михайло, ты смог бы своего лепшего кореша пулю подставить, чтоб потом умыть руки? — Никогда. — Вот. Игнатий Прокопович поднял указательный палец вверх будто призывая в свидетелей верхней силы. «Почему?» «А потому, что тогда твой авторитет стал бы ниже бордюра, и тогда твоя братва стала бы до тебя относиться, как до опущенного. Так чего ж ты тогда от меня хочешь, чтобы я стал Иудою?» «И в мыслях такого не было». Ну что вы, Игнатий Прокопович, вы нам как отец родной. Мы ж знаем, что вы человек-кремень. Не подлизывайся. Ну ладно, иди, Михайло, с Богом. Что принес такую ценную информацию, дякую. За мною не залежится. А что, на бабло не повелся? Молодец. Бо якщо мы еще тут Начнем разборки между своими, то Украине совсем придёт капец. Хай краще наши етманы чубы собервуть, а... а вы как? За меня не беспокойся. Ты ж знаешь мои возможности. Знаю. А если у тебя появятся ще якісь новины, то звони. Михайло ушел. Игнатий Прокопович, подперев свою круглую голову кулаком, надолго задумался. Глеб стоял возле двери на балкон, ни жив, ни мертв. «Может и правда уехать? Он не имеет права подставлять дядьку Гната. Что они могут предпринять, если, например, сегодня ночью дом атакуют бандиты с автоматическим оружием? Ничего. «Глебушка, иди сюда!» — позвал дядька Гнат, стараясь не выдать мысли, которые бурлили у него в голове. Глеб подошел к столу, находившемуся в беседке, и сел напротив Игнатия Прокоповича. Тот поднял на него глаза и требовательно спросил. — Усё слышал? — Да. — И что ты думаешь по этому поводу? — Хочу попросить у вас прощения за хлопоты... Возьму свой саквояж и вечерней лошадью уеду в Москву. Так будет лучше. Для вас, по крайней мере, точно. А для ТБ? Разберемся, — туманно ответил Глеб. Понятно. Втекаешь, значит. А я думал, что ты в батька капишу. Микола никогда бы не отступил. Но ведь они будут стрелять. Вы не представляете, что это за люди. А ты представляешь? С трудом. Уж не знаю, кто они, но силы у них большие. А денег так вообще, по-моему, немерено. Грошей у нас у самих хватает. И силы не занимать. Так что ты меня не лякай. Вы что, решили решили, что мне нужно... «Продолжать? А я кого ж ты тогда беса ехал за три-девять земель?» «Ну, чтоб исследовать китаевские пещеры, не очень уверенно», — ответил Глеб. Дядька Гнат остро взглянул на него и молвил. "Что я тебе скажу, хлопчику, брехать, конечно, не пахать, Только в тебе ше молоко на губах не обсохло». Чтоб меня вокруг пальца обвести. Лучше расскажи дядьку Гнату усе, как воно есть. Бо шось ты сильно много не договариваешь, а это значит, что дело темное. Выбора не было. Глеб мысленно сознался сам себе, что Игнатий Прокупович прижал его к стенке. Да фиг с ним, с этим планом и этим кладом. — подумал он с отчаянием. — Самому мне точно не осилить. Боюсь, что я даже ноги не смогу унести. Не дадут. Игра пошла с высокими ставками и практически в открытую. Надо делиться. Знать бы чем. Да ну его все к Бениной маме. И Глеб рассказал всю историю, не утаив ни единой подробности. Выслушав его рассказ, дядька Гна долго молчал, переваривал услышанное, а затем тяжело вздохнул и молвил: "Мале дурне, Як бы я знал это раньше, то о той француз уже спевал бы колядки в моем подвале. Да, дело серьезное, но и наше." Ненька Украина не Франция, то у них там адвокаты, прокуроры, а у нас такие дела решаются проще. В общем, сиди тут и не рыпайся, а я трохи попрацюю золотарем, буду разгребать все это говно. С этими словами Игнатий Прокопович набрал номер на мобильном телефоне, и когда ему ответили, сказал «Здоров, Боу, Апанас! Як там твои хлопцы? Байдыкой бьют? «То пришли мне пятерых. Так, в полном боевом, а як же? И смотри, шоб самых лучших? Тани, тут другие дела, потом расскажу». Остальных держи на готове, чтоб по моему звонку явились, как штык. Ну, нехай нам всем счастлить, опанас. Следующий звонок дядьки Гната был официального плана. Ему ответила секретарша. Ты, девчонко, доложи ему, что звонит игнатий Прокопович. Занят. А ты скажи ему, скажи, бо як не скажешь то он сильно на тебя обидится. Ага. Жду. Петро Семенович, здравствуй, дорогенький. Что ты совсем меня забыл? Ни. А я как рад. На охоту осенью пидем? А я жду, не дождусь, бо за уже закис. И что поробишь, пенсионер? Петро? Дело есть. Не буду тебя задерживать. В Киеве образовался кысь непонятный хранцуз. Как фамилия?» То дядька Гнат оторвался от мобильника, обернулся к Глебу и спросил. «Як там яго?» «А?» «Понял. И снова в микрофон. Зовут того жабоеда, христиан Баже». «Петро». «Большая к тебе просьба, достань мне его с подземли! Срочно! Когда? Еще вчера! Подключи все свои каналы! Не, брать не надо! Дай мне только его адресок! Мои хлопцы без твоих волкодавов разберутся! Ну, бывай, Петро Семенович! Жду!» От тебя ответа, как соловей лето. Отключив мобилку, дядя Гнат очень серьезно посмотрел на Глеба и сказал: А теперь будем ждать.